Сразу же, как только закончилась официальная часть церемонии, Майло вернулся к себе. Он уделил четверть часа господину Кауфману, скорее всего, обсудил возвращение части СМТ ее законным владельцам, скрылся в доме и больше уже не показывался на глаза. И как бы я ни радовалась счастью Густаву и Лаисы, где-то внутри тупой иглой кольнуло разочарование. «Надежда!» Та единственная скрытая ото всех причина, по которой я позволила устроить свадьбу в поместье, в итоге не оправдала себя. Майло только сильнее закрылся ото всех. Я понимала, что причина есть. У супруга осталось не так много близких людей, и узнать о страшном предательстве одного из них, принять это, было очень непросто. Меньшее, что я могла сделать, находиться рядом с ним сейчас – когда он так остро нуждался в поддержке. Но дверь в покое лорда Кастанелло оказалась заперта, и я так и не решилась нарушить его уединение. Пришлось, спрятав как можно глубже горечь и грусть, вернуться к гостям. Отвечать на любезные расспросы, попробовать на радость Лаисе по кусочку всех ее изысканных блюд и даже от нашего Смайло имени произнести короткий тост, поздравляя молодых ленцев. Роль радушной хозяйки поместья никогда не казалась мне настолько тяжелой, как сейчас, когда рядом не было надежного плеча супруга. Но я дала себе слово приложить все усилия, чтобы помочь Милей и госпоже Ленц достойно принять гостей. Слуги поместья Кастанелло сделали для меня столь много, до последнего оставаясь на нашей стороне, что это казалось самым меньшим, чем я могла оплатить за помощь и заботу. Вот только это не спасало от удушающего чувства одиночества. «Он еще придет!» Мелия опустилась на скамью рядом со мной, протянула бокал вина. «Вот увидите, Миледи. «Конечно!» Рассеянно кивнула я в ответ, хотя на самом деле вовсе не была в этом уверена. На один короткий момент идея напиться до беспамятства показалась мне не такой уж беспросветной глупостью. В конце концов, Разве не это обычно происходит на чужих свадьбах со всеми одинокими, запутавшимися и уставшими от бесконечных неясных намеков людьми? Наверное, проницательная в любовных делах горничная что-то прочитала в моих глазах, потому что весь оставшийся вечер слуги старались не оставлять меня надолго одно. Мелия и Клара попеременно подсаживались поболтать, а когда на площадке для танцев появились музыканты, Джакомо, поощряемый женщинами, затащил меня в круг и мужественно вытерпел все попытки оттоптать ему ноги. Пожалуй, именно танцы смогли поднять мне настроение. Поначалу я чувствовала себя неловко среди танцоров, с раннего детства знавших каждое движение народных и лирийских танцев, но вскоре уже свободно прыгала и кружилась наравне со всеми. Ноги сами вспоминали танцевальные шаги, как будто когда-то давно я и сама не могла вспомнить, когда я знала их наизусть. И это удивляло, поскольку безрадостная жизнь в приюте Лойдов никак не ввязалась в голове с шумными деревенскими праздниками. А уж представить на подобных танцах чопорных пансионерок или, что еще более нелепо, Лайнуса, господина Ридберга или лорда Эдвина Осси или Майло. Именно его лицо, озаренное мягкой ласковой улыбкой, я хотела бы видеть перед собой, его крупные руки я хотела бы чувствовать на своей талии, и не только. Танцевать сразу же расхотелось. Сославшись на усталость, я попросила Джакома отпустить меня и поискать другую партнершу. Клара, давно бросавшая на нас украдкой красноречивые взгляды, тут же увлекла старшего из братьев Ленц обратно на площадку, где к этому времени оставалось уже не так много танцоров. Чтобы избежать излишнего внимания Мелии, я вызвалась провожать гостей. Кареты и повозки одна за другой уезжали из поместья, увозя разрумянившихся после танцев двоюродных сестер Лаисы, родителей братьев Ленц, музыкантов. Незаметно ускользнули молодожены, уединившись в специально подготовленной для них новой спальне. Джакома и Клара, все еще пританцовывая, скрылись в подсобном доме, где еще недавно делили комнату оба брата. Госпожа Ленц ушла пораньше, единственная из всех — одна. Не считая меня, разумеется. Последняя карета скрылась за поворотом. Мелия с ужасом оглядела столы, полные грязной посуды, и устало махнула рукой. «Пойдёмте спать, миледи!» — проговорила она. В голосе слышалось плохое скрываемое сочувствие. «Я помогу вам с платьем!» Через плечо горничной я разглядела на парадном крыльце поместья худой долговязый силуэт господина Сфорцы, обрамлённый светящимся прямоугольником при открытой двери, и покачала головой. «Идите, милея, я справлюсь». «Вы уверены?» — подозрительно прищурила служанка. Я кивнула. «Хочу немного прогуляться по саду. Идите». С явной неохотой она отвернулась от меня и поспешила в дом.